Указывать нам вздумали, как и когда нам принять вас. Мы хотели было даже и совсем не допускать тебя за это при дочи нашей и послать в Орду наше посольство, дабы хан прислал к нам людей, знающих вежество, думали, «Ты свое дело изложи перед нами, а потом мы все же с хана потребуем, чтобы он за своих послов перед нами великим государем повинился бы». Татары переглядывались, никогда еще ничего подобного не слыхали уши татарские на Москве. Иван весь белый полил их своими страшными глазами. Великий хан прогневался на тебя, государь, дрожащим голосом проговорил старший из послов, вручая великому государю басму, символ ханского повеления и грамоту. Ты во орду и глаз не кажешь, дани не высылаешь, а когда мы от имени великого хана явились к тебе, ты вот нам еще словно и выговор делаешь. Ты данник и слуга великого хана. ежели ты забыл старые порядки, которые установлены ордой на Москве? Так великий хан пришлет свою рать, чтобы тебе их напомнить. Твой Он оборвал себя и ошатнулся. Весь белый с бешеными глазами Иван быстро встал во весь рост. Исковеркал в ярости басму, швырнул ее на пол, наступил на нее ногой и, взорвав в клочья ханскую грамоту, бросил ее на ступени трона и плюнул на обрывки. Видели собаки? — прогремел он над подмертвевшими татарами. — Так поезжайте домой и передайте хану. Что вы здесь видели, и скажите, что если он посмеет явиться в русскую землю, то и ему свинье дикой будет тоже. Все окаменело. По рядам золотых вельмож пробежал ветер ужаса и восторга. И над пораженной толпой, с поднятой вверх рукой, с белым искаженным страстью, красивым, как никогда, ликом, точное изваяние стоял великий государь Московский и всея Руси. «Вон прогремел он, и чтобы Ахмат твой не смел больше посылать ко мне никого». Татары не понимали, как они их коням своим выкатились, широкими шагами, никого и ничего не видя, великий государь ушел в свои покои. Бояре, точно от сна пробудившись, обменивались молчаливыми взглядами, в которых стояли и ужас, и восторг, и понемногу зашумели их золотые ряды. Ну и дела, Господи помилуй! «Да ты подумай, ведь осторожнее великого государя в делах государских на Руси никого еще не было, и вдруг...» «Ну, слава тебе, Боже наш! Спасена матушка Русь!» — всхлипнул голос. То плакал Берсень. Теперь уже было совершенно все равно, как обернется дело со старым боярством. Теперь он думал только о Руси. Уютный дьяк Бородатый боялся только одного — как бы не забыть чего из того, что он только что тут видел и слышал. Вместе с дружком своим, дьяком Василием Мамыровым, они вели летопись, и не сохранить великого дня сего для потомства во всех его подробностях было бы грехом великим. — Ох, как-то еще оно все обернется, — вздохнул кто-то. Как бы ни выпало нам неволе еще грузчая той, которую пока несли. Но сомневающимся не давали говорить. «Брось! Помни, деда его!» — кричали со всех сторон с горящими глазами. «Никто за ним не пошел. А что он на поле-то Куликовым наделал? Только потому и сильны они, что мы боимся их. Хвала великому государю за того и голову сложить хоть сейчас можно». Вот это так кивнул тяжелой головой своей князь семён в глазах которого стояли слезы. Вот когда сказать можно, ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему. Точно чудом, каким из палат великого князя весть о приеме послов татарских мигом разнеслась сперва по Кремлю, по стенам, по торгу на площади, а потом и по всем посадам московским. Какой-то попишка, похабный, с дрянной бороденкой и редкими зубами, стоявший около фроловских ворот, насмешливо поглядел вслед скачущим татарам. — Чима руками отхаждаху! — сноска, ухожу с пустыми руками.